считается 206 год до нашей эры. сен скончалась в 168 году до нашей эры, то есть более 2.160 лет тому назад. Но наиболее ценно из находок, сделанных в захоронении номер один и двух других погребениях, выходит далеко за рамки привычных представлений, опрокидывая сложившуюся традиционную картину мира. Так, например, в этих захоронениях были найдены 10 книг по медицине, в которых запечатлен необъяснимо высокий по тем временам уровень искусства врачевания в Китае. В своей книге «Белая пирамида» я затрагиваю вопрос о том, не явились ли феноменальные медицинские познания древних китайцев даром богов, прибывших из Вселенной. В захоронении номер три холма мавань -Дуй, была сделана еще одна поистине поразительная находка. Это рукопись под названием «Об обращении пяти планет», представляющая собой увековеченное на шелке описание орбиты и периодов обращения планет Солнечной системы – Меркурия, Венеры, Марса, Юпитера и Сатурна – вокруг центрального светила Солнца. Эти тексты запечатлели невероятно обширные познания древних в области астрономии. Здесь же указаны относительные положения планет Венеры, Юпитера и Сатурна – друг относительно друга в период с 246 по 177 год до нашей эры. Особое внимание уделено времени обращения и фазам ближайшей к нам планеты Венеры. Период ее обращения вокруг Солнца, то есть Венерианский год, как сказано в книге, составляет 584,4 дня. Отклонение этой цифры от продолжительности Венерианского года, составляющей, согласно расчетам современных астрономов, 584,92 дня. Ничтожно мало, всего 0,52 дня. И здесь вновь возникает ставший почти стандартным вопрос, откуда древние получили столь поразительные познания в астрономии? Откуда и как появились эти расчеты, которые и сегодня вызывают у нас удивление? Быть может это дары богов и сынов дракона, которые некогда спустились с неба и принесли людям разум, знания и культуру? Загадочная карта. Уж не копию ли это фото сделанного со спутника? Самая сенсационная находка из всех сделанных в холме Ма-Вандуй тоже была обнаружена в захоронении номер 3. Она представляет собой древнюю топографическую карту, выполненную на квадратном куске шелка размером 96 на 96 сантиметров. На этой карте запечатлены некоторые районы, граничащие друг с другом провинции Гуанси, Гуандун и Хунань. Точнее говоря, территория, изображенная на этой карте, простирается от района Даосянь в провинции Хунань через долину реки Сяо и далее до города Наньхай провинции Гуандун. При этом масштаб на карте, составляющей 1 к 1 миллиону 800 тысяч, выдержан с удивительной точностью. Мы с петром Красой буквально язык проглотили от изумления, когда видный археолог, профессор Вань Шипинь, Проводивший исследование в районе Сянь с волнением поведал нам, что когда он сам впервые увидел эту карту, у него возникло впечатление, что это топографический аэрофотоснимок, сделанный с большой высоты с борта космического спутника.